Глава девятнадцатая. Сенистер Кроу. В столовой уже ждали Кирен и Сабрина. Оба лафайет что-то взяли для вида, но к еде так и не притронулись. Фауст опустился на стул рядом и с аппетитом накинулся на здоровенный бутерброд. "И тебе доброе утро", кивнул Кирен. Его сестра лишь мазнула Фауста взглядом. Она уже была чем-то недовольна, хотя проснулась лишь час назад. "Вот, это тебе", Кирен протянул Фаусту контейнер с ланчем. "От мамы". Не хотите, добавил Кирен. Доброе утро, небрежно ответил Фауст, успевший начать свой завтрак, отчего брови Сабрины еще больше сошлись на переносице. Спасибо ей. В отличие от Кирены, ее ситуация с новичком беспокоила больше всего. Не смотря на то, что их к этому времени многое связывало: гонка, потом общий праздник, спасение брата, завтрак в доме Лафайе, а также общая академия, она все еще не понимала, как один человек может так ворваться в их жизни и поставить все с ног на голову. Сабрина осмотрелась, провела взглядом по Фаусту и снова отвернулась. Дешёвая одежда, нечёсаная копна, каких-то ни то пепельных, ни то платиновых волос, живые глаза и шрам на лице, к которому она уже привыкла. Что же скрывается глубже? Пройди все эти события раньше и не затронь её мать, наследница бы даже не повела бровью, но теперь её привычный мир рушился. С момента первого визита странного знакомого Алисе будто проснулась Она уже который день готовит завтрак, что-то спрашивает про учёбу и даже собирается навестить их в академии. Зачем? Если их присутствие здесь не более чем номинальное, они даже не пойдут в общую армию. Киран оказался тут, ибо был слишком уж мягким, а вот Сабрина наоборот, отбывала наказание за свои грехи. В семье один сплошной бардак. Мама сходит с ума, отец в командировке, наверняка отдыхает с очередной своей любовницей. Сабрина относилась к этому с пониманием. Она видела, какой мама была все эти годы. Разве мужчина может выдержать подобное обращение? "Давай сделаем фото", предложила Сабрина. "Давай, уже утро, пора поприветствовать зрителей шоу", вздохнул Киран и спросил Фауста. "Ты с нами? Не оставляй меня одного". "Нет, спасибо", твёрдо отказал парень, продолжая жевать. "Я они очень получаюсь. Не переживай, всё будет хорошо". Всего одно фото, и у тебя будет куча поклонниц, сделал ещё одну попытку Киран. Фауст только покачал головой. Сабрина прищурилась. Что за отношение? Она никогда не сталкивалась с таким безразличием к одному из главных атрибутов своей семьи, их собственного бренда. Пока аристократка была занята своими мыслями, Фауст решил уйти. Парень поднялся и махнул своим родственникам рукой, после чего пошёл на занятия. Оба в афое ещё долго смотрели вслед. Ланч Так и остался на столе. Тренировка снова получилась изматывающей, хоть Патрик и сказал, что будет куда легче. Видимо, это была неправда, по-другому просто не бывает. Снова полоса, тир, затем был марш, бросок и вход в городскую зону. Полигон для тренировок был поистине небольшим. Здесь были разбиты около двадцати похожих, как одна друг на друга площадок. И это лишь один городок. Неудивительно, ведь в Академии Ангелов учатся около тридцати тысяч человек, им надо где-то тренироваться. Выжитый, будто губка, колека брел по вымощенной камнями дорожке, разговаривая с Регулусом. Сколько у нас уже пользователей? Около восьми тысяч. Мы уже выросли вдвое за вторые сутки работы. Пора заниматься финансовым вопросом. Даже не понимаю, как приступить к этой задаче. Кто будет покупать рекламу на подобной площадке? Неверящий протянул фауст и ничего не ответил. Мы должны будем сегодня купить нужное оборудование для поддержания функционала сети и снять помещение для того, чтобы всё это где-то поместить. Ага. Затем нужен будет сотрудник, потом два, пошутил Фауст. Да, примерно так. Но сперва нужен будет всего лишь один, причём по срочности на уровне серверов, иначе мы не сможем арендовать площадь для работы. Любой гражданин может это сделать, тем более я почти совершеннолетний, возмутился парень. Снять, да, но не арендовать. А нам необходимо именно аренда, а для этого потребуется человек, на которого и будет оформлен бизнес. Это меня пугает, что такому человеку помешает нас обмануть, он не сможет этого сделать. Я контролирую всё внутри сети. Единственное, чего мне не хватает, так это мощности. Поэтому нам срочно нужны сервера и пара коммов. Пока я ищу, где лежит осколок корабля, надо на что-то переложить лишние процессы. А вот где найти такого человека это большой вопрос. Не думаю, что всё произойдёт так быстро. Нам придётся ускориться, иначе никак. Мы как катящийся клубок со снегом. Шар. И откуда ты набрался метафор? удивился Фауст. Прочитал несколько произведений на досуге. Времени у меня теперь куда больше. Сначала эмоции, затем книги. А напомни, по какой причине тебя сбили? Начал что-то подозревать парень. Не совсем связанный с увлечениями рядового ИИ, но что-то в этом роде. Запрещённая тема в империи, где я был создан, но не на таком уровне, как у вас. Здесь ИИ поставил себе целью убить человечество. Я же желаю понять вас. Сегодня Регулус явно был в ударе и откровенничал как никогда. Спасибо за честность. Вслух сказал Фауст, но подумал иначе. Может быть и нетро. Сначала пытался понять человека, а затем возненавидел его. Оптимизма, мысль о том, что в голове поселился убийца, не добавила. Я понимаю, о чём ты думаешь. Это логично, продолжил тему Регулус. Но будь уверен, я не такой. Ваша цивилизация только достигла понимания технологий, впервые создала искусственные интеллекты, мощнейшие из которых не смогла контролировать. Я создан иначе. Во мне есть некоторые ограничения. Ты об этом не говорил. Во-первых, ты не спрашивал, а во-вторых, ты всем сразу рассказываешь о своих слабостях, Регулус был раздражён. Так получилось, что во мне зашиты разного рода правила, которые не позволяют навредить человеку. Именно поэтому я так нуждаюсь в чьей-то помощи. Фауст надолго задумался. Он и не представлял, что такое возможно. Но теперь всё встало на свои места. Как иначе управлять таким оружьем, как ИИ, если нельзя затребовать такие простые ограничения не вредить создателям? Стало куда спокойнее. Регул же тоже думал, несмотря на то, что его разум представлял собой код, который без оболочки подобен вирусу, ИИ мог мыслить. Вся информация, которую он тщательно и дозированно выдавал в нужное время, была частью плана. Ему необходима помощь, а ещё больше ему нужна была оболочка. Обманывать своего носителя он не хотел, как и не хотел бы, чтобы тот пострадал. Наверняка генералы выслали кого-то за ним, не могли так просто дать уйти. Сейчас всё время Регулу сотратилось на то, чтобы найти упоминание в громоздкой и медленной сети мира Арис, чтобы построить маршрут, согласно которому они смогут найти осколки. К счастью или, к сожалению, пока люди нашли всего один. Он находился где-то здесь, в стенах Академии Ангелов. Добравшись до общежития, Фауст вошёл внутрь, поздоровался с комендантом и принял душ, чтобы освежиться. На улице стояла жаркая погода, но день кончался, в воздухе появились нотки прохлады, ночь активно отвоевывала своё на небосклоне, вытесняя солнце. Добраться до магазинчика, торгующих всякого рода оборудованием, оказалось не трудно, но вот цены поразили. Таким темпом от сбережений, оставшихся после победы на турнире, ничего не останется. Вдоволь насмотревшись на стерильные белоснежные помещения с новеньким оборудованием за стеклом, Фауст отправился в другой район, искать что-то приличное в горе хлама. Рынок больше походил на огромную помойку, хоть и соседствовал с приличными чистыми улицами, по которым то и дело ездили дорогие авто. Бесконечные ряды с прилавками, на которых пистрели разного рода платы и механизмы, порой варварски выдернутые из недр неведомых конструкций, Продавцы стояли и ходили, сидели и пили чай, громко болтали и наполняли улицу неимоверным количеством шума. Процессоры сегодня уникальная цена. Берешь третий, четвертый в подарок. Два, четыре, шесть, восемь потоков. Цена оптом будет дешевле. Оптом десяти штук. Платы. Продаю платы. Хорошие текстолит заводское производство. Все конденсаторы целые. Можно как в зеркало любоваться. Аккумуляторы. Минимальный износ. Даже не спрашивайте, где взял, только для вас. Пробираясь через толпы снующих инженеров и простых зевак, Фауст шёл вперёд, ища глазами то, что можно будет использовать: два кома серверного типа и один мощный с видеоядром для общих задач. Парень решил, что сначала поставит оборудование в комнате, а только потом будет искать помещение. Каждый торговец старался затянуть его, порой они даже кричали. Кто-то тянул за руку, но после грозного взгляда уходил. Они напоминали обезьян. дикий сброд в мешковатых одеждах и дурным запахом алкоголя. Просмотрев несколько десятков вариантов разного ценового уровня, Фауст уже отчаился найти что-то стоящее. Продавцы торговали откровенным хламом. Он был древним и по производительности зачастую уступал калькулятору, но выставляли его с таким оплонбом, не иначе как новейшую разработку из секретных лабораторий. Внимание привлёк нестандартного вида продавец. Он не прятался глубоко за прилавком, а стоял возле него Мужчина слегка за 30, в недюшевом костюме с приветливой улыбкой. Единственное, что портило образ это лёгкая грусть в глазах, которую он пытался скрыть. Прилавок остеклённый, а вот на нём нужная Фаусту коробочка с серверным блоком. Добрый вечер. Мне нужна пара серверов плюс ком с видеоядром. Здравствуйте, продавец слегка ужил. У нас найдётся всё, что вам потребуется. На складе есть необходимое оборудование. Проходите. принимающего очередного клиента, Синистер Кроу вежливо взмахнул рукой, приглашая молодого парнишку внутрь, под ненавистный ему навес перед контейнером с товаром. Весь рынок здесь состоял из морских контейнеров, которые были доверху набиты разного рода хламом. Перед входом всегда вешали навес, расставляли прилавки и старались сбыть всё побыстрее. Всё это гнездилось на нескольких уровнях, созданных из тех же контейнеров, порой такие горы достигали десятка этажей. Между конструкциями проходили лестницы, доставляя покупателей к нужному сегменту. Сплошные металлические джунгли. Фауст поморщился от запаха, в очередной раз втыкая нос в ворот куртки. Прошу прощения, лучезарно улыбнулся Синистер. Рядом с этим рынком завод. Тут всегда так пахнет. Амиак. Вроде терпимо, но чем дальше нахожусь, тем сильнее запах, хотя должно быть иначе. Просто вы ближе к месту основного сброса отходов. Поэтому торговцы стоят именно тут. Такое место во второй городской линии стоит баснословных денег. Если бы оно не отдавало душкам, хмыкнул синистор и прошел внутрь контейнера, доставая нужное. Фаул что смотрелся по сторонам, ожидая свой товар. Послушайте, я бы советовал не брать два сервера. Есть один ком, он мощнее, но железо куда лучше. Плюс лишнего места не займет. Вытаскиваем. Да, давайте, я взгляну. Продавец закопался в коробке еще необходимые. Взгляд Колеки скользил по заваленному контейнеру, пока не зацепился за небольшой столик, кипу бумаг и висящий на стене бейджик. Солидный, с небольшим логотипом и какой-то аббревиатурой. Sinister Crowe, гласила надпись на нём, а чуть ниже TPS. Поговори с ним, тут же написал Регулус. Что я ему скажу? Спроси её про бейдж. Похоже, он принадлежит ему. Что в нём такого? Это непростая вещь. Информация из сети говорит, что бейдж выдаётся члену торговой палаты Союза. Звучит солидно. Но что такой человек делает здесь? Вот это тебе и надо выяснить. Нашёл. Удовлетворённо сказал Синистер, доставая тяжёлый корпус компа. Простите, а что за бейдж? Вот здесь. Фауст указал на предмет. Торговая палата? Продавец смутился. Казалось, что ничто не может пошатнуть его уверенности, но парень попал в точку. Синистер мысленно выругался. должен был догадаться, что бейдж привлечёт внимание, но он был нужен хотя бы ради того, чтобы сам Синистер помнил, откуда он и что всё в этом мире достижимо. Официальное включение в торговую палату стоит дорого, и ещё дороже, если ты его заработал, а не купил. Другой случай, если заработал на то, чтобы купить, но это уже исключение. Бейдж представлял гордость для Синистера, да и для любого, кто обладал подобным предметом, но тут На самом дне никому и дело нет до твоих регалей. Мужчина горько усмехнулся. Вы мне не поверите, произнёс он, стараясь отвлечь клиента. Вот ваш ком, сейчас поищу ещё один для рабочих задач. А всё же, настоял Фауст. Регулса не интересует всё подряд. Если продавец привлёк внимание мониторящего инфосети, и, значит, что-то в этом есть. Я состоял в этом обществе, Не хотя сказал Сенистор, профессия продавца предполагала то, что клиент всегда прав. Кроме всего прочего, он сам виноват, что не убрал свои вещи подальше от посторонних взглядов. Но это в прошлом. Сейчас я здесь, и я почти достал ваш товар. Это очень высокая награда быть принятым в подобный союз. Вслух сказал Фауст, раскачиваясь с пятки на носок. Думаю, в вашей жизни произошло что-то не очень хорошее. Простите, если лезу не в свое дело. Ничего страшного. Тема и правда волнительная, но это факт. Я и сейчас состою в палате, но вот работать в своей сфере не могу. Мужчина обернулся и выдал улыбку. Мало кто понимает значимость этой регалии. Ему был приятен интерес парня, как бы это странно ни звучало. Ещё одно напоминание, что вся прошлая жизнь никакой не сон. "Чем вы работали в свою очередь?" спросил Фауст. Отдел по работе с оптовыми клиентами. Это моя последняя должность. Был начальником отдела продаж, после чего меня поставили на работу с крупными клиентами на региональном уровне, а уже потом я получил последнюю должность. Более крупные сделки предполагают общение на высоком уровне, дипломатические поездки и переговоры. Мужчина закончил снова улыбнувшись, но уже куда слабее. Его эта тема беспокоила. Не желая того, Фауст что-то поднял в душе сенсистра, воспоминания, и стой, прошлой жизни. жизнь её хорошей и перспективной, которая рухнула вместе с ним. На столе, кроме прочего, стояла рамка с фотографией семьи. Фауст сделал шаг, чтобы посмотреть на запечатлённый момент. Синистер в кругу семьи, прекрасная жена, двое детей: мальчик и девочка лет 10. Вот ваше оборудование. Нужные коробки тут же были выставлены на стол, закрывая обзор на фото. Мы принимаем оплату на электронный кошелёк. А ещё, если вам что-то понадобится, я могу достать всё, что есть на этом рынке. Вот моя визитка. Фауст взял кусочек бумаги, старомодный и слегка узковатый. Он был похож на бейдж, только вот нижняя часть обрезана. Именно там находился логотип и аббревиатура Союза торговой палаты. Спасибо. Взяв пару коробок, Фауст попрощался. Груз не слишком тяжёлый, но заставил попотеть, пока парень не вышел за пределы рынка, ловя такси. Почему он тебя заинтересовал? Полагаю, ты хочешь его нанять? Он член торговой палаты, знает, как продвигать продукт. Потерял работу и оказался в невыгодных условиях. Скорее всего, ему запрещено работать на территории союза, иначе он бы не сидел на самой крупной барахолке континента. Из информации и инфосети я ничего не нашел. Очевидно, какая-то метка. Черная метка. Корпораты могут такое сделать, договориться, чтобы никто не брал его на работу. Если этот человек не совершил ничего плохого, он нам нужен. Такого специалиста потерять нельзя. Я понял тебя, Фауст вздохнул, кажется, скоро у них появится первый работник. Вот только согласится ли на подобное синистер?